Глава шестая. Фискал Святейшей Инквизиции. К своему глубочайшему прискорбию я должен признаться, что с прибытием в Испанию господин круто переменил ко мне отношения. Но что говорить обо мне, если даже сеньор Марио Должен был по нескольку часов дожидаться его, чтобы сделать доклад или получить необходимые указания. Секретарь сказал мне, е г л у б о к сейчас второй человек в Кастилии после короля ф е р д и н а н д о Не можем же мы требовать, чтобы он разрешил себя хлопать по плечу. Его положение вынуждает его отдаляться от своих прежних друзей». Я не думал, чтобы сеньор Марио говорил это вполне и с к р е н н о но когда мне удалось добиться свидания с адмиралом, я, пробыв минут пятнадцать в его комнате, убедился, сколько времени отнимает у него приготовление к экспедиции. Достаточно, если я скажу, что сопутствовать адмиралу выразили ж е л а н и е такие люди, как Алонсо Мендель, Алонсо Перес Роланд, Хуан Понса де Леон, Педро де Маргарит, королевский космограф, знаменитый тезка нашего Косы, Хуан де Ла Коса, Альварес де Акоста, Берналь Диас, братья Лас Кассусы, Хуан де Люкар и другие. Каждый из названных мною людей либо принадлежал к самой родовитой знати, либо располагал огромными средствами. а й н ы е покрыли себя славой во время мавританских войн. Многие из них, как милостыни, выпрашивали разрешение уехать с адмиралом, беря на себя львиную долю расходов, вооружение своих отрядов и снабжение их во время пути. Еще до того, как господин переехал из Барселоны в Кадис, число желающих отправиться с ним составляло свыше 2500 человек. Для этого предприятия в Кадисе подготовлялся уже целый флот из семнадцати судов, причем были специально отстроены небольшие, неглубоко сидящие в воде караки, предназначенные для береговых разведок. Примечание. Карака — средневековое транспортное судно. Конец примечания. Герцог Медина Сидония — предоставил взаимообразно в распоряжение адмирала пять миллионов м а р а в е д е а королева для этого случая обратила в деньги золото и драгоценности, конфискованные у мавров и евреев. Но даже этих огромных сумм оказалось недостаточно для покрытия всех предварительных расходов. И, по слухам, люди, побывавшие уже на суде Святейшей и н к в и з и ц и и оправданные ею, снова ввергались в тюрьмы и возводились на костры, а их имущество переходило в королевскую шкатулку. Хорошо, что деньги не имеют запаха, иначе все эти миллионы отдавали бы кровью и горелым мясом. Для управления делами экспедиции был создан специальный совет по делам Индии под управлением Хуана Родриго де Фонсека. Господин, наконец, разрешил мне отбыть в Геную для свидания с сеньором Томазо. Я так был утомлен непривычным для меня блеском двора и частыми празднествами, дававшимися в честь адмирала, что с наслаждением зашел на неустойчивую палубу филуки. Я вспомнил слова адмирала, сказанные мне в день нашего знакомства, Я буду первым, совершившим такое путешествие, и на тебя также упадет отблеск моей славы. Так оно и случилось в действительности. Еще в Барселоне ко мне подходили молодые дворянские щеголи, изъявлявшие желание сдружиться со мной, а в Кадисе мне это уже стало даже надоедать. Я уверен, что... В другие времена н е с презрением отнеслись бы к моим огрубевшим рукам и скромному платью, но сейчас на мне действительно лежал отблеск славы адмирала. Я жалел, что со мной не было моего милого друга Арничо, который лучше моего сумел бы отвадить этих бездельников. На Филуке, узнав, что я принадлежу к свите адмирала, ко мне тоже неоднократно обращались с расспросами. Но тут это были свои люди, матросы. Я часами рассказывал им о нашем плавании и, вероятно, смутил не одну удалую голову. Тут же на Филуке меня стали осаждать самые разнообразные сомнения. Еще в Барселоне сеньор Марио так отозвался господине. «Он...» как никто более достоин славы и почести, но он поет как соловей, и как соловей сам у п и в а е т с я своими песнями. Я боюсь этого. Хотя секретарь и не посвятил меня в смысл фразы, я понял его без объяснений. Совершив замечательное по смелости путешествие, рискнув пуститься в море тьмы и переплыть саргасовы водоросли, Открыв новые острова и достигнув, надо думать, берегов таинственного Катая, адмирал уже одним этим сделал свое имя славным в представлении современников и в памяти потомков. Но этого ему показалось мало. Он сам своими рассказами о сокровищах вновь открытых стран затуманил умы монархов и обратил в ничто свои действительные заслуги. Блеск и звон золота ослепил и оглушил государя, и они уже не могли думать ни о чем другом. Занятые беседой с матросами или п о г р у ж е н н ы й в свои печальные размышления, я так и не заметил, как, миновав все средиземноморские порты, наш корабль стал приближаться к г е н у е В помещении для пассажиров было слишком душно, и я, по примеру других путешественников, расположился на палубе. Сдружившийся со мной во время пути матрос указал мне человека в синем плаще. «Видишь ты этого высокого?» — прошептал он мне на ухо. «Это фискал святейшей инквизиции. Он даром не пустился бы в это путешествие. Несомненно, он кого-то выслеживает». Примечание. Фискал — доносчик-шпион, тайный наблюдатель. Конец примечания. «Я с любопытством взглянул на великана в синем плаще». «Было бы лучше, если бы он был поменьше ростом, так как он слишком обращает на себя внимание», — сказал я. «Человек, который побывает у него в лапах, потом узнает его в любом наряде». «Человеку, который побывает у него в лапах», — отозвался матрос, «уже не придется его узнавать во второй раз». Подстелив плащ, я улегся на палубе, разглядывая звезды, и вспоминая свое первое путешествие из Генуи. Внезапно чей-то тихий разговор привлек мое внимание. — Не ошибаешься ли ты, Хуаното? — спросил кто-то шепотом. — Если ты дашь промах, плакала твоя награда. Я тебе даже не верну денег за проезд от Кадиса до Венеции, а там есть чем поживиться. По моим сведениям... Он все свое имущество обратил в драгоценности и везет их с собой в сундучке. — Я не ошибаюсь, Кабальеро, — ответил второй. — Вы видели, как я его ловко выследил вчера? Примечание. Кабальеро в Испании господин дворянин. Конец примечания. Меня заинтересовал этот ночной разговор, и я потихоньку выглянул из-за мачты. Тот, которого называли Хуаното, был низенький коренастый человек, все время вертевшийся на палубе и надоедавший путешественникам своими разговорами. Второй был великан в с и н е м плаще, которого Хуаното величал кабальеру. Это становилось уже совсем занятным. Осторожно подвинувшись, я устроился поудобнее и приготовился слушать дальше. «Ты говоришь об истории с яблоками?» — спросил кабальеру с презрением. «Ты занимаешься пустяками». «Это не пустяки», — настаивал х у а н о т о «Когда-то я отделял всех яблоками, бросая их из корзины. Он машинально развел колени, потому что он мавр ы привык к долгополому платью». «Глупости», — сказал кабальеру. у э т о к ты не заработаешь ни гроша». «Это не все». — поспешил ответить х у а н о т у После этого я стал наблюдать за ним дальше. Я заметил, что он постоянно моет руки перед едой, как будто мы находимся не в море, а в пыльной степи. На вечерней и утренней заре он непременно обращает лицо к востоку, и если не шепчет своих колдовских молитв, то только потому, что я постоянно торчу подле него. Но он, конечно, произносит их про себя». А дважды я видел, как он, кланяясь, не касался шляпы, как это сделал бы такой высокородный испанец, за которого он себя выдает, а сначала прикладывал руку к колбу, а потом к сердцу. Теперь я понял, о ком шла у них речь. Это был высокий господин в красном плаще, который ехал на нашем корабле до Венеции. я не знаю мавр ли он был или испанец но лицо его поражало своей красотой и осанка благородством я тоже обратил внимание на то что благодаря меня за какую то мелкую оказанную ему услугу он приложил руку ко лбу и к сердцу однако я думаю что в течение стольких лет общаясь с маврами испанцы могли перенять от них эту манеру вы с спокойным сердцем можете его задержать в генуе — сказал х у а н о т о Генуя кишит купцами всех национальностей, — с досадой возразил фискал, — и там не очень считаются с нашей святейшей инквизицией. То же самое можно сказать о Венеции. Эти две республики думают только о своем обогащении, но по дороге мы зайдем в Сицилию, где всем распоряжаются наши святые отцы. и он будет задержан без всякой волокиты. Ранним утром мы должны были прибыть в Генуэзский порт. Корабль, сгрузив товары, без промедления отправлялся дальше, и я с ужасом представлял себе, что ожидает несчастного в Сицилии. Но как мне предупредить его, да и захочет ли он меня слушать? Еще издали я увидел высокую башню и зубцы Генуэзской крепости. Пройдет еще несколько минут, я буду уже дома. С беспокойством оглядывал я толпу на палубе, нигде не было видно человека в красном плаще. Десятки лодочников облепили корабль, предлагая свои услуги. Сходни были запружены народом. Я в толпе старался отыскать знакомое лицо, но какой-то старичок попросту вырвал у меня вещи из рук, я вынужден был последовать за ним в лодку». Последний раз на набережной я оглянулся на корабль и помахал шляпой матросам. Вдруг я заметил Мавра. Сойдя с корабля, он стоял у сходни и с любопытством приглядывался к р е к л и в о й генуэзской толпе. С корабля подали сигнал к отплытию. Сундучок мой был очень тяжелый, оттягивал мне руку. Порт кишит воришками, но долго задумываться я не мог. о с т а в и в сундучок подле маленькой тележки с зеленью, я бегом бросился к пристани. Мавр удивленно поднял на меня глаза, когда я его кликнул. «Немедленно следуйте за мной, если вам дорога жизнь», — сказал я. Он подозрительно посмотрел на меня и с беспокойством оглянулся на корабль. «Спешите», — сказал я. В это время на палубе появился фискал Схуаното. Нас отделяла от корабля небольшая полоска воды — ослепительно сверкавшие на солнце. По сходням ежеминутно сновали матросы с кладью, но два человека так пристально следили за моим собеседником, что мне казалось, будто они стоят п о д л е нас. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, юноша, — произнес Мавр. — Вы поймете, если я вам скажу, что этот человек в синем плаще фискал святейшей инквизиции, а этот кривоногий его ищейка, — прошептал я ему на ухо. «На корабле остался мой сундучок с драгоценностями», — сказал Мавр в беспокойстве. «Там все мое достояние». Я невольно оглянулся на свой сундучок. Он мирно стоял п о д л е тележки. «Что для вас дороже, драгоценности или жизнь?» — спросил я в нетерпении. «Фискал и х у а н о т а неотступно следили за нами». Наклонившись, они как будто прислушивались к нашей беседе. На наше счастье в это мгновение, готовящемуся к отплытию кораблю, нахлынула целая толпа с сундуками и узлами. Я потянул Мавра за руку, и мы смешались с толпой. Свернуть в первый же переулок было делом одной минуты. «У меня не осталось даже денег, чтобы заплатить за ночлег», — сказал Мавр. «Не беспокойтесь о деньгах», — возразил я. В доме, куда я вас веду, расплачиваются иной монетой.